Книга вторая. Процесс обращения капитала. Отдел первый. Метаморфоза капитала и их кругооборот. Глава первая. Кругооборот денежного капитала. Процесс кругооборота капитала проходит в три стадии, которые, как изложено в первом томе, образуют следующий ряд. Первая стадия. Капиталист появляется на товарном рынке и на рынке труда как покупатель. Его деньги превращаются в товар или проделывают акт обращения ДТ. Вторая стадия. Производительное потребление купленных товаров капиталистам. Он действует как капиталистический товаропроизводитель. Его капитал совершает процесс производства. Результатом является товар большей стоимости, чем стоимость элементов его производства. Третья стадия. Капиталист возвращается на рынок как продавец, его товар превращается в деньги или проделывает акт обращения ТД. Следовательно, формула для круга оборота денежного капитала такова. ДТ многоточие, П многоточие, Т штрих, Д штрих, где многоточие обозначает, что процесс обращения прерван, а Т штрих равно как и Д штрих, означает «Т» и «Д», увеличенные на прибавочную стоимость. В первом томе первая и третья стадии исследовались лишь в той мере, в какой это было необходимо для понимания второй стадии – процесса производства капитала. Первая. Первая стадия. Д. Т. Д. Т. представляет собой превращение известной суммы денег в известную сумму товаров, Для покупателя – превращение его денег в товар, для продавцов – превращение их товаров в деньги. Этот акт общего товарного обращения становится в то же самое время функционально определенным отделом в самостоятельном кругообороте индивидуального капитала, прежде всего не вследствие его формы, а вследствие его вещественного содержания, вследствие особого характера потреблений тех товаров, которые меняются местом с деньгами. Это с одной стороны, средство производства, с другой стороны, рабочая сила, вещные и личные факторы товарного производства, особый характер которых, конечно, должен соответствовать тому виду изделий, которые предполагается производить. Но наличие такового в общественном масштабе является непременным условием для того, чтобы ДТ превращение денег в товар Могло представлять превращение денежного капитала в производительный капитал. Поэтому совершенно ясно, что формула для кругооборота денежного капитала ДТ многоточие П многоточие Т штрих Д штрих является само собой разумеющейся формой кругооборота капитала лишь на основе уже развитого капиталистического производства, так как она предполагает наличие класса наемных рабочих в общественном масштабе. Капиталистическое производство, как мы видели, производит не только товар и прибавочную стоимость, оно воспроизводит, притом в постоянно расширяющемся масштабе, класс наемных рабочих и превращает в наемных рабочих подавляющее большинство непосредственных производителей. Поэтому кругооборот ДТ многоточие П многоточие Т штрих Д штрих Поскольку первой предпосылкой его осуществления является постоянное наличие класса наемных рабочих, уже предполагает капитал в форме производительного капитала, а потому предполагает и форму кругооборота производительного капитала.